где никому да и не зачем было ни подглядывать, ни подслушивать. Бероева рассказывала мужу историю своих страданий и жизни в Хлыстовской избе на попечении Коврова. Что ж мы будем делать теперь? Как быть нам? Куда деваться, решай, говорила она, вся отдаваясь на его волю своими доверчивыми глазами. Он на минуту серьёзно задумался. Бежать отсюда. Скорее бежать куда ни попало и бежать навсегда, навеки, вымолвил он наконец с какой-то нервической злобой. Здесь нет нам свободного места. Здесь не жить, не дышать невозможно. Бежать? задумчиво повторила Бероева, но как? Куда бежать-то? туда, где уж нас не достанут и не узнают, в Америку, в Соединённые Штаты. Заберём детей, распродадим последние крохи с ганашем, сколько возможно денег жёнок. Ковров ты говоришь, да будет себе вид на чужое имя. И вон из России. Там мы не пропадём. Там нужны рабочие силы, а у меня, слава тебе, Господи, пока ещё есть и голова, и руки. Проживём как-нибудь и, почём знать? Может ещё и нам с тобой улыбнётся какое-нибудь счастье. Ведь мы же вот счастливы хоть в эту минуту, а там с нами дети будут. Там уж никто никогда не разлучит нас, только скорее, как можно скорее вон отсюда. Это было его последнее решение, и не медля ни единого дня, Бероев деятельно стал хлопотать об отъезде. Глава 51. по любовный расчёт. Все обстоятельства, последовавшие за женитьбой старого шадурского, сбили его с последнего толку и произвели на голову такое сильное впечатление, что вихлявый гомен не выдержал и сошёл с ума. Родственники со стороны покойной княгини приняли его на своё попечение и вступились за скудные остатки огромного некогда состояния. На эти остатки наложена была опека, и золотое руно баронессы фон Деринг перестало существовать для ее всепоглощающего кармана. Граф Каллыш, между тем, потребовал выдачи ему условленной в начале всего дела половины из общей суммы барыша, а сумма эта...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 Я уж адурского, я вас не понимаю. Что я перетянул? О чём вы говорите? Еей вы изумляете меня. Я не понимаю даже в чём дело. Полн те граф. Что за шутки? Мистификации хороши только в маскараде. Ну так я вас заставлю снять маску. Тихо, но крайне многозначительно заметил Николай Чечевинский. Меня маску. Ха-ха-ха. Вы становитесь забавны. Пожалуй, и на это согласен. Отчего же вам и надо мной не позабавиться немножко, только не мешает помнить иногда, что смеётся тот, кто смеётся последним. Я вот тоже намерен забавляться. Я, например, пущу в ход по всему городу историю о литографском ученике Казимире वडлевском. и его любовниц, то есть горничной книжной Чечевинской Наталье Павловой, история билетов, украденных этой горничной Натальей из шкатулки старой книги не Чечевинской. А если понадобится, у меня, может, и доказательства некоторые найдутся. Да и сама книжна Чечевинская жива ещё. Выбранesse, помните, несколько месяцев назад в вашу встречу у меня на квартире с книжной Анной. Теперь пока прощайте, сухо поклонился он. Наши разговоры кончены, впрочем, вы скоро услышите, как стану я забавляться. А задаченная баронесса не успела ещё возразить ему ни слова,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 Баронесса домикнулась теперь, что, повернув дело столь круто, она осталась в проигрыше. Бадлевский от злости и досадливого опасения кусал себе губы. Это чита видела ясно, что она в руках графа Каллаша, и кто его знает, может у него и есть какие доказательства, мыслил каждый из них. Во всяком случае, имя будет скомпрометировано в обществе, а там, пожалуй, и власть доберётся.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 Ничем не застращаешь, потому голова такого сорта, что в случае надобности не предудомится сама себе свернуть шею, а уж так или иначе на своём поставит. Для Бараневцы и Бодлевского было решено теперь только одно: во что бы то ни стало выпутаться из этого положения, выйти из-под зависимости сильного противника. А как это исполнить? Бадлевский долго ходил по комнате, закусывая губы и обдумывал какой-то план решительного свойства. Надо сделать так, говорил он, останавливаясь на минуту перед баронессой, чтобы раз навсегда избавиться от этого барина. Он действительно не безопасен, а предосторожность и предусмотрительность никогда не мешают. Надо избавиться. Приготовь деньги. Наташа, нужно отдать ему Как отдать деньги? – всплеснула руками баронесса. Да разве это избавит нас от зависимости? Разве мы можем быть спокойны? Ведь это только до первого нового случая, до первой кости, которая будет и последнюю. – Прервал Бадлевский. Положим деньги мы ему отдадим сегодня, но разве это значит, что мы их совсем навсегда отдаем ему? Ничуть не бывало. Они сегодня же опять будут у меня в кармане. Посоветуемся ко-хорошенько. -ка С дружеской лаской дотронулся он до ее плеча, уютно помещаясь у ее ног на развалисто покатой кушетке. Результатом этого совета была маленькая записочка на имя Каллыша.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 в доме. Каллаш приехал около 10 часов вечера и из рук в руки получил от Бадлевского полуновесную пачку векселей и процентных бумаг, всё, что причиталось по общим соображениям на его долю. Баронесса была очень любезна и оставила его пить чай. От давишней размолвки не осталось и следа.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 Он с видимым удовольствием покуривал себе сигару, запивая её время от времени глотками душистого чая. Весёлая болтовня шла очень оживлённо, не прерываясь ни на минуту. По какому-то поводу вдруг заговорили о клубах. Ах, кстати, подхватил при этом Бадлевский, я, кажется, нынешним летом буду членом яхт-клуба. Рекомендую новое поприще. Они пусть упражняются себе на воде, а мы будем на зелёном поле. Впрочем, для виду я себе тоже хорошенькую шлюпку завёл. По случаю недавно досталась очень дёшево. Хотите когда-нибудь отправимся, поглядим её, как бы мимоходом предложил он Каллашу. Она у меня недалеко, тут же на Фонтанке у Семёна, на садке держится. А, вот и прекрасно. Вечер такой чудный, тепло, хорошо, подала голос баронесса, распахивая окно. Что дома-то сидеть? Поедем сей в самом деле кататься. Мне от твоих слов вдруг пришла фантазия проехаться на лодке. За одну и шлюпку попробуем. Хочете, граф? Любезно предложила она Каллышу. Тот согласился немедленно, признав фантазию бравойся отличной выдумкой, и вскоре все втроем отправились гулянкой к Семионовскому мосту. Глава пятьдесят вторая.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 Так что в импела висели без малейшего движения, а гул городской езды вместе с топотом копыт о дощатую настилку мостов отчётливо разносился по глади широкой реки. В синей высоте пролезался из задымчитого облачка бледно-золотистый серп месяца. И слегка заискрил своим блеском длинный столб вдоль водного пространства. Откуда-то из зеленеющих островов доносились урывками звуки духовой музыки. Воздух дышал млеющим теплом и какой-то весенней чуткостью. Шлюпка Бадлевского вышла из фонтанки и плыла вдоль по течению большой Невы к Николаевскому мосту. Пан Казимир справлялся за гребцам. И полушутя легко напирал на вёсла. Наташа в круглой соломенной гарибальдинке, которую необыкновенно нашла, к её выразительно смелой физиономии сидела на руле, а Гравкаллаш помещался под ли неё и лениво курил сигару. Славная ночь становится, тихо проговорил он, как бы сам с собою, закидывая голову на синее небо. Поехать бы теперь на взморье, на Тонью, да так и промается до рассвета. Ей богу хорошо. Поэзия с легкой иронией улыбнулся Бадлевский. А что ж вы станете доказывать, что нет ее? Ведь вот теперь бы в этот час, посередине нивы, господи, да разве это не хорошо? Хм. Конечно, поэзия, да еще с особенным петербургским запахом. В том же тоне возражал пан Казимир, не показывая ни малейной склонности к сентиментальным мечтаниям. Да, и в Петербурге есть она, продолжал Каллаш, не смущаясь прозаическим настроением своего оппонента. Помню я ещё чуть ли не с детства одни стихи, и мне они невольно приходят на мысль каждый раз в подобные ночи. Так вот и вылился в них весь этот город. Баронесса, мягко заглянул он вдруг в лицо своей соседки. Не будете ли вы почутче да по отзывчивее этого тюленя? Я сегодня и сам не знаю совсем в особенном настроении. Все ваша фантазия виновата. Зачем кататься поехали? Спойте нам песню. У вас ведь славный контральто.